Прямолоденькие девушки, одетые в лёгкие муслиновые шаровары и позолоченные нагрудники, танцевали под старинную индийскую мелодию с её беспокойным восточным ритмом. Звон серебряных колокольчиков, прикреплённых к широким браслетам на ногах танцовщиц, сливался с пивучими звуками соро тамбурина, посвистыванием флейт и гудением барабанов. Стройные силуэты баядер рассели летучей тени на белом мраморной стене зала, освещённые мерцающим блеском факелов. Вельмовский нелегко поддавался настроению. Он посмотрел на сына и моряка. Боцман Новицкий то и дело бросал взгляды на баядер, рассказывал магарадже и генералу Макдональду об одном из своих приключений, а те слушали его с большим интересом. Томок развлекал беседой прилестную рани, а она, словно желая Дасадить англичанам дружелюбно улыбалась, слушая молодого поляка, и всё чаще опускала край сари, скрывающий её лицо. А когда Бойдера, закончив танец, выбежали из зала, подарила Томаку в память о пребывании в Алваре драгоценное кольцо с алмазом. Смущённый столь ценным подарком, Томак отказывался его принять. Я хочу, молодой человек, чтобы это кольцо всегда напоминало вам об Индии. Если вы откажетесь его принять, я решу, что дружеское расположение Рани Алвары вам неприятно, сказала Кнегиня. Томок покраснел, надевая кольцо на мизинец левой руки. Не мог же он в самом деле обе ей Кнегиню отказом. В тот момент, когда Кнегиня вручала Томку кольцо, Вельмовский заметил на лице Барта на тень Неудовольствие и многозначительный взгляд брошенный полковником в сторону задумавшегося Магарадже вельможский стала опасаться, что томок, который всегда и везде легко находил себе друзей, на этот раз может причинить им лишние трудности при исполнении загадочных планов Смуги. Как раз в это время боцман прервал свой рассказ и потянулся за чашкой ароматного чая. Андрей Бельмозский воспользовался случаем, чтобы начать общую беседу. Ещё в Европе мне приходилось слышать о тех необыкновенных чудесах, которые совершают индийские йоги и факиры. И всё же, несмотря на то, что я уже несколько дней нахожусь в народение тайн и чудес, мне лишь раз в жизни довелось видеть факира. Да и то в Англии, где он демонстрировал в цирке различные фокусы. Громко сказал Вельмовский, глядя прямо на сына, который весьма интересовался этой темой. Вельмовский не ошибся в своих расчётах. Вотсман первый забыл о своей чашке чая и громко воскликнул: "Ваша правда! Мы тогда были в цирке вместе". Этот бородатый фокусник совершенно спокойно ложился голой спиной на доску, усеянную острыми гвоздями. питался ножами, глотал огонь и заклинал змии. Это были весьма ловкие трюки. Папа, ты, пожалуй, забыл о Буличеном, заклинателе змии, которого мы встретили в бомбее. Мы даже поспорили, есть ли у его змии девять зубы. Заметил Тумок, прерывая беседу, которую вёл с княгиней вполголоса. По-моему, заклинатель змии это не фокусники. сказал Вельмовский. Поэтому я смею утверждать, что мы до сих пор не видели в Индии факиров. Да, мне очень хотелось бы увидеть настоящего факира, взволнованно сказал Томик. Магараджа Манипхадра улыбнулся и принимая из рук служителя короткую набитую табаком трубку, сказал: "Я постараюсь удовлетворить ваше любопытство. Однако пусть прежде полковник Бартон объяснит вам подлинный смысл слов факир". и йога. Во время длительного пребывания в Индии полковник интересовался не только политическими делами нашей страны, но и таинственным учением наших святых мужей, любопытными приёмами индийских фокусников. Полагаю даже, что он уже стал отменным знатоком этих вопросов. Англичанин насупился, так как почувствовал в словах Магараджи тень насмешки, но несмотря на это, свободно ответил: Я охотно делаю это, так как многие европейцы превратно толкуют значение этих слов. Факир арабское слово, которое обозначает нищий странствующего мусульманского монаха, давшего обет бедности, нищенствующего мусульманского монаха. Что же касается йоги, то в Индии так зовут людей, изучающих таинственные силы природы. и применяющих с этой целью в соответствии с индийской философией специальную систему упражнений йога для того, чтобы полностью распоряжаться собственным духом и телом. Пожалуйста, объясните мне, в чём заключается система йога? С любопытством спросил Томик. Чтобы стать йогой, надо отказаться от всякого имущества, бросить семью и поселиться в пустыне подальше от человеческих поселений. Избранный иогой гуру или учитель даёт указания о том, какие следует принимать положения тела, делать движения, какие священные изречения изучать наизусть. После того, как будущий йога усвоит основы этих знаний, он проходит науку правильного дыхания и мышления. Если он успешно пройдёт весь цикл трудных упражнений, ему назначают покаяние. Пройти покаяние не так-то легко. Кающийся йога даёт обед долголетнего молчания, либо обязуется сидеть на солнцепеке у горящих костров или длительное время находиться в воде, высунув из неё только голову. Иногда йога должен целыми часами держать одну или обе руки вытянутыми вверх. Кроме того, он обязан совершить несколько паломничеств к святым местам. После того, как йога успешно закончит это послушничество, он становится шаньяси. то есть кандидатом в святые. Теперь остаётся совершить символический обряд собственного погребения, означающий умерщвление плоти и рождение йоги для духовной жизни. Эта церемония превращает шаньяси, святого человека, совершенство ездали, он может дойти до высшей степени посвящения, стать парамахамсом, между мусульманским нищенствующим монахом, дервишем и индийским и йогой, принимающим после послушничества наименование шаньяси, есть одно общее, а именно обед бедности. Но они не имеют ничего общего с теми факирами-фокусниками, которые для заработка показывают ловкие фокусы, кажущиеся нам иногда совершенно чудесными. Есть зрительно. Вы очень ясно нам это объяснили, сказал боцман. Ну, раз мы ничего не смыслим ни в арабской, ни в индийской религиях, то нас больше интересуют именно факиры-фокусники. Любопытно, есть ли ещё такие в Индии. А как же? Конечно, есть. И подобно заглянателям змей, они объединины самостоятельную общину. Я думаю, что его высочество Магараджа Алвара подготовил нам какой-то сюрприз. Возможно, мы увидим настоящего индийского факира. Не успел полковник Бартон закончить последнюю фразу, как магараджа Манипхадра четыре раза ударил в ладоши. Перед гостями немедленно появился старый сгорбленный индиец с плоской закрытой корзиной в руках. Бедный одетый старец носил на голове челму, украшенную тремя павлиньими перьями, отличительным знаком заклинателя змей. Старик остановился перед магаражей, поставил свою корзину на землю и сложив руки на груди в ритуальном приветствии, низко поклонился владыке Алвара. Манипхадра слегка кивнул головой, мгновением руки позволил заклинателю начать представление. Старик установил плоскую корзину в центре зала и открыл крышку. На дне корзины лежала свернувшаяся в клубок желтовато-серая с голубоватым отливом змея. Заклинатель сел рядом с корзиной, повосточному поджал под себя ноги, добыл из запазухи халата инструмент по виду напоминающий кларнет и заиграл медленную, тоскливую, монотонную мелодию. Через несколько мгновений змея приподняла голову и стала выпрямлять своё блестящее тело. Создавалось впечатление, что змея сидит на хвосте, свёрнутом в кольцо. На лапамба, очковая змея, длиной, пожалуй, более полутора метров, шепнул Бартон польским охотникам, которые с интересом смотрели на необыкновенное зрелище. Великолепный экземпляр кобры тоже шёпотом произнёс Вельмовский. Сначала змея не желала покинуть картину, потом стала проявлять беспокойство, движения её становились быстрее. Она развернула головной щит, на котором виднелся узор, поразительно похожий на очки. Спереди на брюхе змеи виднелись три поперечные чёрные полосы. Раздражённая присмакающаяся громко шипела и быстро двигала высунутым из пасти языком. Заклинатель ни на секунду не прерывал игры на своём инструменте. Кобра не сыйка раз бросилась к нему, условно пыталась его укусить, но заклинатель упорно смотрел на неё, не отступая ни на шаг. Монотонная мелодия безостановочно лилась. Змея медленно стала впадать в какой-то транс. Глаза кобры, ещё минуту тому назад горевшие бешенством и ненавистью, теперь были неподвижны, словно она находилась в столпнике. Заклинатель змей, не переставая играть, медленно приблизился к кобре. Намикон коснулся носом, а потом языком головы змии. Словно проснувшись от летаргического сна, кобра с бешенством бросилась на своего укротителя. но тот успел отскочить от неё. Фобра успокоилась, и заклинатель закрыл корзину. Ах, будь ты неладен, если у змеи не вырвали ядовитых зубов, то этот человек рисковал жизнью. И если бы Магараджа не рисковал жизнью, его искусство не стоило бы и одной рупии, сказал Магараджа, обводя своих белых гостей насмешливым взглядом. Впрочем, легко проверить, есть ли у этой кобры ядовитые зубы. Может быть, кто-нибудь из вас желает проверить лично? Это только Фома неверный хотел всё проверять лично, свободно ответил боцман. По моему мнению, заклинатель не такой уж дурак, чтобы целоваться с ядовитой змеёй. Магараджа опять ударил в ладоши. В зал убежал служитель, неся в корзинке двух цыплят. Проверка того, есть ли ядовитые зубы у налапамба, зрелище неисприятных, но, может быть, вы хотите убедиться в том, живы ли эти цыплята? весело спросил Магараджа у боцмана. Ого, я даже кое-что в этом смысле, потому что прежде, чем стать боцманом, служил коком на старой калоше, ходившей в Иокагаму, ответил боцман. Он быстро подошёл к служителю и тщательно обследовал птиц. Сказал: "Здоровы когрыбы, хотя и не очень упитанны. Что ожидать дальше?" "Ровно ничего, сагиб. Остальное сделает заклинатель змей", пояснил магараджа. Старый заклинатель взял одного цыплёнка и подошёл к корзине с коброй. Как только он приоткрыл крышку, Змея немедленно подняла голову, наклонила её, распустила щит, на котором опять блеснули грязно-белые очки, окружённые чёрным контуром. Глаза змии горели бешенством. Кобра увидела индица, державшего цыплёнка, заклинатель не обращая внимания на ярость разгневанного присмакающегося, протянул цыплёнка змее. Кобра неселько мгновение на него смотрела, потом внезапным движением бросилась вперёд, широко раскрыв пасть. Видно было, как выпрямились ядовитые зубы на её верхней челюсти, которые при замкнутой пасти складываются подобно острию перочинного ножа. Томок предостерегающе крикнул. Он знал, что когда змея открывает пасть и поднимаются её ядовитые зубы, в них проявляется яд из железы, нажатой мускулами. Если этот яд по химическому составу подобный трупному, попадёт в кровь человека или животного, наступает быстрое разложение кровинных телец и неминее быстрая смерть. На оклик Томка никто не обратил внимания. Потому что кобра, как молния, подалась вперёд и впилась зубами в тело птицы. Цыплёнок в руках заклинателя затрепетал. А так как кобра была мгновенной, заклинатель уже отступал от корзины с разъярённой змеёй. Он отбросил цыплёнка, укушенного коброй, а змее подставил второго. В то время, как цыплята бились на полу, растопырив крылья, кобра громко шипя, впивалась холодным взглядом в человеческие лица. Так проходили минуты за минутой. Цыплята трепохали крылышками, а кобра озираясь вокруг громко шипела. Индийцы в религиозных воззрениях, в которых кобра играет значительную роль, смотрели на присмакающуюся с набожным трепетом и страхом. Поучения брахманов вселили в них веру в чудесную силу заклинателей и змей. В противоположность индийцам, белые звероловы и англичане по-иному относились к интересному зрелищу. Как вы думаете, это кобра или в самом деле ядовита? Вполголоса обратился к Вильмовскому генерал Макдональд. Думаю, что да. Впрочем, мы скоро об этом убедимся, ответил Вильмовский. Гибель цепляет, рассеица мнения. Ваша правда, но почему кобра не бросилась на этого хитреца с дуткой? шопотом спросил боцман. Если цыплята подохнут, то я поверю, что заклинатель умеет ладить со змеями, или в этом замешана нечистая сила? Не говорите глупости, боцман заявил Вельмовский, пожимая плечами. Конечно, нельзя сказать, что заклинатели своим умением обращаться с ядовитыми змеями не возбуждают всеобщего восхищения. И всё же они не обладают сверхъестественной силой. Они только умеют правильно обращаться со змеями, и прекрасно знают их характер. Заклинатель подходит к змее лишь тогда, когда она успокоится. Кроме того, как я слышал, многие заклинатели погибают от укусов своих питомцев. Смотрите, смотрите, цыплята дохнут, воскликнул Томик. И правда, первый цыплёнок упал на пол. Он несколько раз дёрнул ногами и остался лежать неподвижно. Спустя несколько минут погиб и второй. Это было лучшим доказательством того, что кобра могла в любой миг лишить жизни заклинателя змей. Восхищённые его отвагой европейцы дали заклинателю несколько рупий в награду. Скорый заклинатель вместе со своим смертоносным грузом ушёл. Магараджа опять захлопал ладоши. Шесть служителей внесли большие медные носилки с тлеющим древесным углем. За ними появился сгорбленный худой старик с длинной седой бородой. Старик сел рядом с подносом, поджал под себя ноги. Он скрестил на груди руки и впал в задумчивость. Его глаза под косматыми бровями не выражали никакой заинтересованности белыми господами, стоявшими поодаль и беседовавшими полголоса. "Сагиб, вы хотели увидеть настоящего индийского факира? Перед вами один из лучших факиров в Индии. Возможно, он развлечёт вас своим искусством", сказал Магараджа, с трудом подавляя лукавую усмешку, в которой чувствовалось Уверен, что он преподнесёт белым гостям превосходный сюрприз. Видать, факир будет жарить цыплят убитых очковой змеёй, шепнул боцман. "Ну что вы?" возмутился Томок. "Вот вы смеялись над заклинателем змей, а на опыте с цыплятами убедились, чья была правда. Послушай, кабраток, ядовитая кобра это тебе не миска с тлеющими угольками". отрезал моряк. Но ты прав. Не говори гоп, пока не перескочишь. Ведь может этот фокусник проглотить горячие угли. Друзья прервали тихую беседу, так как факир вздрогнул, словно пробудившись от глубокого сна. Только теперь он обратил внимание на гостей, собравшихся в зале. Испытующим взглядом он водил по их лицам, не пропустив никого. Индийских служителей Он едва удостаивал беглого взгляда, несколько дольше смотрел на магараж, потом стал пристально всматриваться в лица белых сагипов. На Томика и боцмана смотрел не слишком долго, но на длительное время остановил взгляд на Вельмовском. Потом предметом его заинтересованности стали англичане, и наконец в несколько мгновений он посвятил красавице Рани. Необыкновенное поведение факира заставило всех умолкнуть и сосредоточиться. В зале воцарилась таинственная, волнующая тишина. Вдруг факир сказал: "Может быть, кто-нибудь из благородных согибов желает лично проверить, в самом ли деле угли на подносе горят и обжигают?" Напомятуя об опыте съедовитой кобры, никто не спешил. а выразить своего сомнения факер переводил взгляды с одного белого гостя на другого после длительного молчания старый ингеец вбил взгляд в глаза томика и повелительным тоном сказал подадите ко мне благородный молодой сагиб Томик с минуту колебался, но потом подошёл к факиру, встал на одно колено и протянул руку под нос. Жар, бьющий от углей, вынудил его отдёрнуть руку. Растер убедился с огиб, что это настоящий огонь, прошу тебя стать рядом со мной и внимательно смотреть, сказал факир. Тихим голосом факир стал напевать какой-то странный мотив. Слабый в начале голос постепенно обретал силу, и в конце концов весь зал наполнился мелодией, насыщенной подлинным фанатизмом. Странная песня тревожила слушателей и вынуждала их сосредоточить внимание на скромной фигуре факира, взгляд которого блуждал где-то поверх голов слушателей, на лицах имгиейцев появилось выражение восторга. то ли под влиянием слов песни, которую пел факир, на неизвестном томику языке, то ли по его немому знаку, некоторые из индийских служителей стали один за другим подходить к подносу, заполненному горячими углями. Вслушиваясь в мелодию дикой песни факира, они босыми ступнями медленно проходили прямо по горячим углям, и на их лицах не видно было признаков боли. Томик до некоторой степени тоже поддался влиянию удивительной мелодии и был под впечатлением всей этой сцены, но одновременно напряжённо думал о том, в чём же заключается фокус индийского факира. В конце концов, присущее молодому человеку любопытство взяло верх над рассудком. Томок взглянул на своих спутников, но никто не обращал на него внимания. Все напряжённо всматривались в лица индейцев, проходивших по углям. Томок мгновенно снял обувь и носки, подошёл к магическому подносу. Это случилось как раз в тот момент, когда факир прекратил пение. Едва ли чтомок коснулся ногой углей, как тут же отпрянул назад, зашипев от боли. Встревоженно магараджо воскликнул: "Нельзя так делать. Сагиб, огонь не обжигает лишь тогда, когда факир поёт. Быть может, вызовать врача?" "Ах, нет, нет, чепуха", крикнул Томик, устыдившись своего непродуманного поступка. "А вот это интересно, ничего подобного мне до сих пор не приходилось видеть. Хоть я ни раз присутствовал и на представлениях факиров", сказал полковник Бартон. Превосходная работа. Видимо, все мы поддались групповому гипнозу, заявил Вельмовский. Значит, ты, Андрей, полагаешь, что этот факир нас усыпил? удивлённо спросил Боцон. Это совершенно невозможно. Один раз такой же магник пытался меня усыпить. Ну из этого ничего не вышло. Он чуть было сам не заснул во время его пения. Я себя ущипнул. Извините за выражение в известное место и убедился, что не сплю. Излишнее любопытство бывает иногда даже вредным, ведь на свете существуют вещи, о которых не снилось даже философам, заключил Магараджа. Старый факир со своим пылающим подносом давно удалился из зала. Когда Томик подошёл к княгине и стал полголоса вести с ней оживлённую беседу, Вельмовский это заметил. Он подошёл к сыну и спросил: "Ну как, Томик, ты не думаешь перевязать себе ногу?" "Не надо, папа. Она совсем не болит", ответил Томик. Если ожог натрудить в ботинке, может произойти заражение. Помни о том, в каком климате мы находимся. Советую тебе пойти домой и перевязать ногу. Томик недоверчиво улыбнулся. Ведь Бослан несколько дней назад был ранен в руку, и рана быстро затянулась. Он хотел что-то возразить, но взглянул на отца, воздержался. Вельмовские глазами дал ему знак. Ты, как всегда, прав, папа. лучше не рисковать. Пойду домой и сделаю перевязку, ответил Томок. Мы можем позвать врача сюда, сказал Магараджа, ощутивший рядом с белыми костями. К чему мешать остальным гостям? Томок превосходно сумеет сделать всё сам, решительно возразил Вельмовский. Но я надеюсь, что вы скоро к нам вернётесь, спросил Магараджа. После перевязки сыну лучше будет лечь и немного отдохнуть. сказал Вельмозский, предвосхищая ответ Томика. Конечно, папа, я сделаю так, как ты советуешь, ответил Томик. Он извинился за невольное замешательство, вызванное его поступком и вышел. На лице красавицы княгини отразилось такое неприкрытое разочарование, что Вельмозский искренне обрадовался уходу сына. Глава 7. Похищение перстня. Томик медленно возвращался через парк в охотничий домик. По дороге он пытался разгадать, почему отец воспользовался поспечаковым предлогом и убрал его из дворца в магараже, не дожидаясь конца приёма. Если бы папа в самом деле думал о моей ране, то, наверное, возвратился бы домой вместе со мной, подумал он. Нет, Это было лишь предлог, потому что папа дал глазами мне знак, когда говорил, что обеспокоен возможностью осложнений после ожога. Возможно, мне не следовало вмешиваться в фокусы факира. Ну ведь фокусник сам меня просил проверить, действительно ли на подносе лежат горящие угли. Все шутили, никто не удивлялся его поступкам. Нет, совсем не в этом дело. Домок даже замедлил шаг. Серебристый свет луны слабо пробивался сквозь листья деревьев. Вверху, на чистом небе, блестели звёзды. В тишине жаркого вечера слышалось кваканье лягушек и время от времени крик каких-то ночных птиц, охотящихся на насекомых. Из парка Томик вышел на поляну. На противоположной её стороне находился охотничий домик-ма гараж, окружённый раскидистыми платанами. Томик остановился. Только теперь он заметил, что полная луна рассеяла ночной мрак. Посмотрел на небо. Огромный диск луны казалось висел над чёрной линией близких джунглей. Лунный лик напомнил Томику об участницах многих его приключений. Австралийки Салли, когда они вместе гостили у её дяди, шерифа Алана в Нью-Мексико, в такие лунные вечера Томик и Салли и её мать допоздна засиживались на веранде и беседовали об охотничьих приключениях. Воспоминание о Салли привело Томика в хорошее настроение. Он решил сейчас же написать ей несколько слов. Правда, я уже послал Салли письмо из Бомбея, но могу написать и сегодня. Поскольку говоряткровенно, я немного тоскую по этой голубки, думал Томик. Ей надо сообщить об ужасном происшествии в Бомбее и о сюрпризе, который приготовил нам Смуга за время своего отсутствия. Ведь Сали ещё не знает о необыкновенной охоте на тигров и о перстне, подаренном мне на память супругой Магараджи Алвара. Вспомнив Об этом Томок встревожился, а вдруг Сали не понравится, что он принял кольцо от княгини, ведь Сали всегда дулась, когда он в её присутствии заговаривал с другими девушками. Вот тебе на, а я-то совершенно забыл, что эта малышка ревнива. Однако было бы, пожалуй, невежливо отказаться от подарка княгини, подумал Томок и вдруг понял, почему отец отправил его домой. Наверно, было не тактично с моей стороны так долго беседовать с княгиней, укорял себя Томок. Как я мог забыть, что в Индии женщины вообще избегают общества посторонних мужчин? По всей вероятности, я невольно совершил глупость. Томок вернулся домой с конфуженной своей неловкостью. В комнате он зажёг масляный светильник и снял башмаки, чтобы осмотреть ожог и перевязать ногу. Рассмотрел обнажённую ступню, Томок невольно расхохотался. Незначительная краснота не могла вызвать никаких осложнений. Папа прав, это был, пожалуй, гипноз, по-видимому, магара